17 сентября. 25 лет назад. «Пилот-навигатор третьего ранга «Байко». Лейтенант медслужбы Юрова. Связист-стажер Цангер». Голос капитана ГПТ-16 звучал уверенно. «Ваша задача...» Задача была простой. Взять шаттл, спуститься с орбиты и пролететь над планетой. Найти место, где могут сесть спасательные модули и где можно разбить лагерь на 20 тысяч человек. Простой? Да не очень. Это не лагерь. Это целый поселок. Но безымянная экзопланета, имевшая лишь индекс в атласе фронтира, к этому располагала. Большие равнины пространства в области экватора с перебивкой из изъеденных ветром скал. С полюсов планету надежно укрывал панцирь льда. Были ли там материковые земли или холодные океанские воды, Бог весть. Заниматься планомерным изучением планеты GJ-1061C в созвездии часового механизма не было ни возможности, ни желания. Нужно было как можно быстрее покинуть корабль. Стабильность двигателя достигала критической точки. «Еще день-два и...» Марина не знала в деталях принципа действия двигателя. Но то, что пришлось срочно выпрыгивать из гиперпространства практически вслепую, искать подходящую для высадки планету, вселяло беспокойство. Оно подпитывалось с неуверенностью капитана. Да, за уверенным тоном бывалого навигатора крылся тот же страх, что испытывала она сама. Девятнадцатилетняя девчонка, вчерашняя выпускница военного медучилища, после ускоренного курса, оказавшаяся в своем первом рейсе. Сейчас надежный корабль казался ей слепым щенком, хаотично тыкающимся морды во все углы в поисках материнского бока. И очень хорошо, что в поисковую экспедицию зачислили именно ее. Она понимала, что более опытные спецы нужны на борту, где одновременно выведены из анабиоза 20 тысяч колонистов, покинувшие родную Тефиду, где приходится решать проблемы с двигателем, решать самим. Транспорт ГПТ 16 откололся от каравана и рассчитывать мог только на себя. Но в отличие от капитана Марина знала, что корабль обречен. Все погибнут, а она спасется. Шаттл летел над планетой. Тень его скользила по пустынной поросшей красноватой травой степи. Они нашли неширокую речку и решили спускаться. По самому берегу тянулась полоса реденького леска, тонкие кривоватые стволики. Кустарник, опутавшие все стебли местных вьюнков с багровыми чашками цветов. Никакой живности. Никакой опасности. Шаттл опустился. Выставленные стойки уперлись в почву. Она просела, мгновенно превратившись в воронку. Шаттл, утратив равновесие, яйцом свалился на дно. Только пристегнутые ремни безопасности спасли экипаж от беспорядочного квыркания по рубке. Теперь они все трое висели вниз головой, как летучие мыши. Ремни больно вжимались в плечи. «Да какого...» — навигатор уставился в лобовое стекло. Сквозь него таращились черные глаза паучьей мордой. Здоровенной, никак не меньше лошадиной головы. Хелициры раскрывались и закрывались. Казалось, паук что-то говорит им. Стажер нервно хихикнул. «Приветствует на своей планете». Пилот шутки не поддержал. Вы... Как вас? «Цахес! Вместо того, чтобы забаскалить, свяжитесь с транспортом. Доложите обстановку. Включил двигатель. Шаттл, перевернувшись Ванькой встанькой, пошел вверх. Связист недовольно пробурчал. Цангер. Вечно все путают. Он пробежался пальцами по панели управления, потыкал старательно, будто хотел проткнуть. Связи не было. «Что там у вас?» «Связи нет. Возможно, потеряли антенну или контакты разошлись. Надо лезть смотреть». К тому моменту, как Марк Цангер починил антенну, уже стемнело. У этой планеты нет Луны. Ночной бархат неба лишь едва спрыснут звездными каплями. Сплошная бездонная чернота. Тем заметней оказалась вспышка взорвавшегося на орбите транспорта ГПТ-16.